Как видно из его имени, остров в Северном море. Он след многих волн, несущих песок. Он след ветров, несущих песок с берега. Он один из той группы островов, которые тянутся прерывистой линией вдоль берега. И так это дюна. Здесь ничего не сеют. Передняя лобовая сторона Нордернея, одета под косу камнем, перидат косым песком, уходящий в отдалённое, сердитое, обжигающее северное море. В тесном ряду стоят отели, у них музыка. Отели совершенно городские, за ними узенькая улочка, чистенькая, мостовая, несколько лоскутов цветов и магазины, в которых продают только ненужное. И ювелиры тоже особенные, продают жемчуг барокко и цветные камни. Впрочем, я в этом не специалист. Итак, Гостиница поставлена почти в штана волне, чуточку песку под фундаментом. На дюне растёт несколько бледно-зелёных ив, их листья и ветки протягиваются в ветре. За спиной острова не широкий кусок моря и низкий берег материка. Из гостиницы видно, как идут с Атлантического океана высокие, тихие, негремящие волны. Дует ветерок, И обжигает людей бронзой это высоко ценимый океанский загар в берлине его подделывают и продают в бутылках для людей которые принуждены загорать на озёрах пригорода в море ходят рыбацкие лодки там у горизонта проходят пароходы идут туда в гамбург уронити якорь выпустить длинную цепь в речную воду огромного порта а здесь в солёное море без пристанищ Уплывать, купаясь в этом море не надо, оно уносит. Встретились здесь с Маяковским. Он молодой, как будто шестнадцатилетний, весёлый, весь в ветре. Я тогда носил светлый кавер coat и костюм, потому что был влюблён. Маяковский относился сочувственно иронически к этой болезни. Мы не умели танцевать, они танцевали в отеле с другими. А с нами были отели, которые здесь как везде. сколько подают разрубленных больших крабов. А мы ловили крабов, но не имеющих торгово-промышленного значения, простых граждан моря, в волнах. Мы ловили в море крабов, убегая за волной по песку, крабы бежали боком. Мы играли с волнами, убегая далеко и ставя в воду камни. Океанская волна приходила, взбегала на берег. Это тройная волна прилива. проходит одна мимо берегов Скандинавии, мимо Шотландии другая и через Ла-Манш встречли. Они сливаются в один прилив, потом в отлив уходят с пять разными дорогами. Был вечер. Брызги моря на платях высыхали быстро, оставляя серые и солёные края. Мы пробегали за волной по мосткам для лодок и возвращались с другой волной. большое несогретое даже солнцем море качалось между Европой и Америкой океанское солнце грело серый нет не серый кремовый кавер coat-ый костюм костюм влюблённого человека притворяющегося непорочным ангелом костюм легко повреждаемый придавал всему этому характер азартной игры Маяковский играл с морем, как мальчик. Потом мы уезжали, опаздывали на поезд, и Володя бежал за паровозом, и я с ним. Мы задерживали поезд, хватая его чуть не за ноздри, удержали. Они поспели на поезд. На этом событии я разбил часы. Многое было тогда, и неудача любви, и тоска, и молодость. Память выбрала море и ветер. У большого, чужого, ветром режущего губы моря, кончалась наша молодость. Про это. То, что я пишу, не мемуары и не исследования. Системы здесь нет, писатель не будет исчерпан, и биография не будет, но и написана. Лубянский проезд. Вот эти яны. И вот вот фон. Москва тогда была совсем другая, и гремела она булыжными мостовыми. Маяковский большой, тяжёлый ездил в узких московских проулётках. Его извозчики знали